От белым флагом де Шарлю должен был капитулировать. Весь пассаж представляет собой иллюстрацию ипостаси Сен-Лу Говоруна. Разумеется, это были всего лишь слова Сен-Лу, не обладавшего даже отчасти той местами глубокой оригинальностью, которая отличала его дядю. Сен-Лу от рождения был столь же любезен и обаятелен, сколь барон недоверчив и ревнив. Роберт так и остался очаровательным и розовым, под шапкой совершенно золотых волос, каким был в Барбеке. Дядя уступал ему только в приверженности духу Сен-Жерменского предместия, который запечатлелся даже на тех, кто, согласно своим представлениям, уже совершенно освободился от него. Отпечаток этот вызывал уважение у умных людей неблагородного происхождения. чьи таланты всегда расцветали лишь в аристократической среде, что делало всякую революцию несправедливой, и в связи с этим наполнял их глупым самодовольством. Из такого смешения смирения и гордости, обретенных причуд ума и врожденной властности, господин де Шарлю и Сен-Лу, идя разными дорогами и обладая противоположными взглядами, С промежутком в одно поколение стали людьми, интересовавшимися всякой новой идеей, говорунами, которых никто уже не смог бы заставить замолчать. И человек заурядный нашел бы обоих и того и другого, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть, занудами или остряками. Снова и снова, мысленно возвращаясь к встрече с Эн-Лу, я бродил... Сделав довольно большой крюк, я дошел почти до моста инвалидов. Фонари, довольно малочисленные из-за немецких готасов, зажглись слишком рано, потому что переход на летнее время был произведен тогда, когда еще очень скоро темнело, как батареи, которые в отопительный сезон отключают к определенной дате. И поверх города, освещенного как ночью с одной стороны неба, Небо, не о летнем и зимнем времени, не соблаговолившего понять, что половина девятого стала половиной десятого, в одном краю светло-голубого неба еще догорал день. Над той частью города, где возвышаются башни Трокадеро, небо было похоже на огромное светло-бирюзовое море. За его отливом уже проступала легкая линия темных скал. и одни за другими виднелись рыбачьи сети легких облаков. Море было в эти минуты бирюзовым, и оно уносило с собой, хоть это было и вовсе незаметно, людей, увлеченных необъятным вращением земли, земли, на которой они слишком смешны, чтобы продолжать свои революции и никчемные войны, как та, что в этот момент заливала кровью Францию. Впрочем, пока глядишь на ленивое небо, слишком прекрасное. Не нашедшие нужным поменять расписание, голубоватыми мазками, вяло длящие поверх освещенного города затянувшийся день, подступает головокружение. Небо становится уже не распростертым морем, но вертикальной последовательностью голубых ледников, и башни Трокадеро. казавшиеся такими близкими в легкой бирюзе, оказываются страшно далекими, подобно башням готического собора в каком-нибудь городке Швейцарии, которые издали видны на фоне горных отрогов. Я повернул обратно, но когда миновал мост инвалидов, город погрузился в ночь, и даже улицы были почти темны. Натыкаясь то здесь, то там, на мусорные баки, сбившись с пути, сам того не подозревая, следуя машинально лабиринтам черных улиц, я оказался на бульварах. Город напомнил мне Восток. Это ощущение повторилось, и, стоило вспомнить о Париже эпохи директории, сменилось мыслями о Париже 1815-го. как в 1815 по улице вышагивали нестройные колонны в униформе союзников.